И снова Жанна Романовна заговорила так, будто прочитала ее самые сокровенные мысли. Вы, конечно, можете отказаться, но тогда очень подведете Андрея Федоровича. Дело в том, что прием состоится в 6 часов, так что времени очень мало. Мы с вами работаем по найму, так что хорошо знаем, что ссориться с начальством не стоит. Она снова мягко улыбнулась, и от глаз разбежались лучики морщинок. А вы невольно начала Женя, но тут же вспомнила, что Жанна Романовна назвала хозяина просто Андрей. Я работаю у него экономкой, веду дом и вообще присматриваю, чтобы все было в порядке. И, видя, как недоверчиво прищурилась Женя добавила. Мы очень много лет были дружны с его покойной матерью. Он наверняка помогал бы мне просто так, но я не привыкла получать деньги за даром. «Ваше лицо кажется мне знакомым», — неожиданно для себя призналась Женя. «Точно я вас где-то раньше видела». «Раньше я была актрисой. Не слишком удачливой и не слишком известной», — улыбнулась Жанна Романовна. «Но все это в прошлом. В театре, как вы понимаете, нужны молодые и подвижные». А из тех, кто требуется в сериалах на роль бабушки-героини, стоит длиннющая очередь. Впрочем, пару раз в месяц мне дают сыграть в одном спектакле. А так я подрабатываю гримером и костюмером в маленьком таком театрике. Называется «Средний драматический». «Средний?» — удивилась Женя. «Ну да. Есть большой, есть малый. А у нас средний. Он недалеко от Среднего проспекта находится». «Надо же!» «Я там близко работаю и никогда его не видела». «Непросто его найти», — рассмеялась Жанна Романовна. «Но, дорогая моя, у нас мало времени. Сейчас уже начало четвертого. Так вы согласны пойти на прием? «Ну как же...» Женя посмотрела на свои далеко не новые джинсы и недорогую курточку. «Ах, это... С этим проблем не будет». Актриса распахнула дверцы одного из шкафов, и Женя увидела разнообразную одежду, которая висела на плечиках. И какая одежда! Даже с первого взгляда было видно, что шмотки дорогие отличного качества. «Это вещи жены Андрея Федоровича, пояснила Жанна Романовна. И от чего то неприятно кольнуло известие, что у господина Ушакова есть, оказывается, жена». Тогда какого дьявола Женю на этот прием тащит? Шел бы с женой, как обычный человек. Она бы ему и помогала, по семейному. И снова Жанна Романовна прочитала ее мысли. Жена Ушакова уже несколько лет живет за границей, пояснила она. И дамочка очень любит шопинг. В шкафу есть вещи совершенно новые, и я вас уверяю, она их никогда не наденет. Ну-ка. «Снимите куртку». «Ну да», — констатировала она, окинув Женю профессиональным взглядом. «Вы, моя дорогая, худощавы и подтянуты, а это главное. Вещи вам подойдут. Все остальное я беру на себя». И Женя покорно отдалась в умелые руки старой актрисы. Та распустила довольно-таки жидковатый пучок ее волос и что-то сделала с этими самыми волосами — Чуть подстригла, сбрызнула чем-то, потом расчесала, уложила и снова сбрызнула, но уже чем-то другим. Затем занялась лицом, и через некоторое время из зеркала на Женю смотрела совершенно другая личность. Глаза блестели, ресницы трепетали, брови изгибались изящной дугой, губы застыли в полуулыбке, и цвет лица изумительный. «Ну, перейдем к выбору одежды» сказала Жанна Романовна, у Жени в глазах заребила от платьев. Милочка, у вас зеленые глаза, наверняка подойдет вот это платье. Жене всегда говорили, что глаза у нее цвета болотной тины, но сейчас в зеркале глаза и правда казались зеленоватыми. Пепельная блондинка с зелеными глазами — это ваш вариант. Жанна Романовна разложила перед ней платье серо зеленого шелка с жемчужным блеском. «Блондинка?» Жене твердили, что волосы у нее серого цвета. Мама в детстве в сердцах называла этот оттенок нежно-крысиным. «У тебя не волосы», — говорила она, — «а просто пух какой-то. Не заплести толком, не заколоть. И косичка жидкая, как хвостик у крыски». Теперь же волосы и правда посветлели. «Вы просто волшебница!» — искренне похвалила Женя. «Времени мало. Примеряйте наряд!» Платье подошло, как будто было пошито на Женю, и Жанна Романовна подала ей серые туфли-лодочки. Они были совершенно новые и тоже оказались в пору. Просто удивительно!» Через пару минут Жанна Романовна выпустила Женю из гардеробной в коридор, где поджидал в нетерпении господин Ушаков при полном параде. Он оглядел Женю с ног до головы, и даже если и удивился, то ничего не сказал, только протянул ей маленькую дамскую сумочку из мягкой серой кожи и велел не выпускать ее из рук. — В сумку ничего не клади. — шепнула Жанна Романовна. — Голову держи выше, спину прямее. Главное, ничегошеньки не бойся, всё будет хорошо. Ну, с Богом. Оказалось, что на улице идет мокрый снег, так что, скрипя сердце, Ушаков разрешил накинуть Жене ее курточку. Все же платье открытое и довольно короткое, хотя до машины и два шага, а промокнуть можно запросто, а там и простудиться. Водитель к подъезду автомобиль не подал, сказал, что никак не развернуться, так что курточка оказалась кстати. В машине Женя постаралась сесть как можно дальше от господина Ушакова. Это оказалось нетрудно, поскольку в салоне было просторно. Она положила сумочку на свободное место между ними, но поймала суровый взгляд Ушакова и прижала сумку к себе. Дорогой они молчали, водитель тоже. Даже музыку не включал. Машина остановилась перед голубым особняком с белоснежной колонадой. На парковке уже стояло несколько десятков роскошных автомобилей. Женя не знала, как они называются, но сразу поняла, что машины эти жутко дорогие и статусные. Водитель заглушил мотор. Женя потянулась к дверце, собираясь выйти. Но Андрей Федорович придержал ее локоток и еле слышно произнес. Сиди, курточку с ними. Водитель тем временем выскочил из машины, обижал ее и распахнул заднюю дверцу с жениной стороны. Андрей Федорович отпустил ее локоть и едва заметно подтолкнул. Женя выбралась из машины и оказалась перед широкими мраморными ступенями. Метель стихла, а может, ее и не было в этом районе. Андрей Федорович уже стоял рядом с Женей. Не глядя на нее, он привычно согнул левую руку калачиком. Женя взяла его под руку, и они медленно, торжественно поднялись по ступеням особняка. Женя вспомнила трансляции с разных кинофестивалей. Там тоже ухоженные, хорошо одетые мужчины и женщины неспешно поднимались по широким ступеням. Перед входом стояли двое удивительно похожих мужчин в одинаковых черных костюмах. В руках у одного из них были скрепленные листы, видимо, список приглашенных. Ушаков! высокомерно бросил Женин спутник. Охранник быстро сверился со списком и подобострастно заглянул ему в глаза. Проходите, Андрей Федорович. А Жене только кивнул. Проходи, мол, раз пришла. Дверь словно сама распахнулась, и они вошли. На Женю обрушились потоки света и звуки музыки. В просторном холле, где они оказались, медленно прохаживались мужчины в темных вечерних костюмах и их с ног спутницы. Напротив входа было громадное зеркало, целая зеркальная стена. Женя бросила взгляд в это зеркало и не сразу узнала себя — Только увидев в зеркале Андрея Федоровича, поняла, что красивая женщина рядом с ним ⁇ это она. Нет-нет, не может быть. У нее нет ничего общего с этой уверенной в себе красавицей. Платье серо-зеленого шелка прекрасно облегает фигуру, рост высокий, но это из-за каблуков. Женя никогда в жизни не носила такие шпильки. Думала, что и шагу у них не сможет ступить. А оказалось, что обувь просто должна быть дорогая. Глаза сияют. Она словно нежный весенний цветок. И волосы. Куда девался ее нежно-крысиный хвостик? Они пересекли холл. Поднялись по мраморной, застеленной ковровой дорожкой лестницы и оказались в огромном зале, залитом ярким светом многочисленных хрустальных люстр. Зал был в духе античного храма с колоннами. Стены украшали рельефные медальоны, прославляющие античных богов и героев. Здесь смеялись, беседовали и пили шампанское очаровательные женщины и статные мужчины. Темные, отлично сшитые костюмы, вечерние платья, голубые, розовые, сиреневые, серебристые, конечно же, классические черные. Между гостями сновались серебряными подносами девушки в черно-белой униформе официанток. Они предлагали бокалы с вином и тарелки с крошечными бутербродами канапе. Женя внезапно почувствовала зверский голод. Ну да, ведь она с утра только чашку чая выпила. У Жанны Романовны до да два крошечных печенья съела. Она взяла с подноса бутерброд и уже откусила от него половину, но не успела проживать, даже вкус не почувствовала, потому что увидела совсем близко, всего в нескольких шагах, мужчину в темно сером костюме с гладко зачесанными темными с проседью волосами. У нее сразу пропал аппетит. Рот наполнился чем-то горьким, Сияние хрустальных люстр потускнело. Жене просто напросто стало дурно. Это был тот самый мужчина, тот, кого она видела на полу третьего цеха, точно такие же темные седной волосы, точно такие же близко посаженные глаза. Только теперь эти глаза были живыми, блестящими и внимательными. И самое главное, его правую бровь пересекал бледный шрам. Женя почувствовала, как наборный паркетный пол под ее ногами качнулся, как палуба корабля. Она крепко вцепилась в руку своего спутника, чтобы не упасть, устоять на высоченных шпильках. Андрей Федорович склонился к ее уху и прошептал: Что с тобой? Мне, мне что-то нехорошо. Должно быть душно. «Возьми себя в руки. Посмотри-ка на человека с блондинкой в розовом платье». Женя проследила за его взглядом и увидела среди гостей сначала эффектную высокую женщину в длинном, очень открытом розовом платье жемчужным ожерельем, обвивающим длинную шею, а уже потом ее спутника — коренастого широкоплечего мужчину с квадратной челюстью и длинными руками. Рядом со своей очаровательной спутницей он казался особенно грубым и нескладным, хотя от него исходило ощущение силы и власти. «Поняла, о ком я говорю», — прошептал Андрей Федорович. В голосе его чувствовалось напряжение. «Да», — кивнула Женя. «Так вот, подойди к нему и отдай вот это», — он показал взглядом на ее сумочку. «Но как же я буду без сумки?» Пролепетала она и тут же поняла нелепость своих слов. А секундой позже Женя сообразила, что Андрея Федоровича уже нет рядом с ней, что она совсем одна стоит посреди сверкающего зала. Она решилась снова взглянуть на мужчину со шрамом. Но его тоже не было. Он бесследно исчез, растаял, растворился в толпе в сиянии хрустальных бокалов, бриллиантов и женского кокетливого смеха. Может быть, он ей привиделся? Может быть, это галлюцинация? Хотя она отчетливо разглядела его. Ай, до да с тех пор, как утром она увидела в третьем цеху труп, с ней столько всего случилось. Может, у нее глюки? И тогда, и сейчас. Так или иначе, ей нельзя терять время. Нужно немедленно выполнить поручение Андрея Федоровича. Он ведь именно для этого ее сюда пригласил. Женя снова нашла взглядом женщину в розовом платье и ее коренастого спутника. Как раз вовремя. В это время они выходили из зала в одну из дальних дверей. Женя устремилась за ними, чтобы не упустить, не потерять из виду. Она скользила среди нарядных пар, едва не сбила с ног официантку с подносом, налетела на молодую женщину валом платья и с удивительно бледным лицом. Растерянно извинилась, получив в ответ полуулыбку, больше похожую на гримасу. Наконец пересекла зал и вылетела в дверь, оказавшись в узком полутемном коридоре, идущем вдоль всего зала. Мужчины и женщины, которых она искала, здесь не было. Да и вообще сумрачный коридор был пустоват. Только два господина средних лет о чем то в полголоса беседовали, опасливо оглядываясь по сторонам. Женя в панике пробежала по коридору и увидела в конце его приоткрытую дверь. Те двое могли зайти только в эту дверь. Другого пути из коридора просто не было». За дверью оказалась лестница, застеленная зеленой ковровой дорожкой. По лестнице Женя взбежала на два пролета вверх и оказалась на галерее, которая опоясывала большой зал. Выйдя на эту галерею, Женя увидела все скопление гостей сверху. Общество уже не казалось столь блестящим, разве что в ярком свете люстр сверкали украшения дам да отсвечивали многочисленные лысиных спутников. Женя оглянулась по сторонам и, к своей радости, заметила недалеко мужчину и женщину, которых пыталась догнать. Она устремилась к ним, но на полпути уткнулась в ажурную деревянную решетку, которая отрезала ее от странной пары. Чтобы обойти преграду, Жене пришлось выйти в очередную дверь и пройти по узкому, тоже тускло освещенному коридору, вроде тех, что проходят по верхним ярусам театров, соединяя ложи. Женя спешила, чтобы не упустить нужных людей, и не смотрела по сторонам. Пробежав несколько шагов, она снова толкнула очередную дверь, надеясь выйти на галерею, но вместо этого оказалась в маленькой комнате вроде театральной аванложи. В углу этой комнатки сидел на стуле человек в черном костюме. Но сидел он в странной позе, спиной к двери, лицом к стене, так что Женя не увидела его лица. Она попятилась было, чтобы вернуться в коридор, но тут сзади нее дверь захлопнулась, а на плечо легла тяжелая рука. Женя вздрогнула и попыталась обернуться. Не дергайся, убью! — прошипел незнакомец, прямо ей в ухо обдав горячим дыханием. И она поверила ему на слово и застыла, как изваяние, а он вырвал у нее из рук сумочку, что-то сделал с ней за спиной у Жени и снова вложил в ее руки. А потом повернул Женю и вытолкнул в коридор, захлопнув дверь у нее за спиной. Женя стояла возле двери, окаменев от ужаса и едва дыша. И тут из-за поворота коридора появились те двое, за которыми она только что гналась — коренастый широкоплечий мужчина и его очаровательная спутница. Вблизи она показалась Жене еще красивее. Кроме того, в ее осанке появилось что-то царственное, какая-то удивительная, неправдоподобная грация. Мужчина быстро взглянул на Женю, потом на сумочку, которой она испуганно прижимала к груди и спросил низким хриплым голосом «Что так долго?». Женя открыла было рот, чтобы рассказать, что с ней произошло, но слова не шли, она потеряла дар речи. В ее ушах все еще раздавался свистящий, угрожающий шепот незнакомца. А коренастый мужчина ее не слушал. Он нетерпеливо выхватил у нее сумочку, протянул своей спутнице, а у нее забрал другую, точно такую же, и отдал Жене. Затем, ни слова не говоря и не оглядываясь, они быстро пошли прочь. Женя еще несколько бесконечных секунд стояла возле двери, но наконец опомнилась и бросилась за этими людьми, чтобы сказать им, что случилось. Но те исчезли. Она сбежала вниз по лестнице, влетела в большой зал, огляделась по сторонам. Ей показалось, что в толпе гостей мелькнуло знакомое розовое платье. Она устремилась к нему, но тут ее ухватила за локоть сильная рука. Женя вздрогнула и оглянулась. Это был Ушаков. «Что так долго?» — повторил он в полголоса вопрос неизвестного мужчины. «Там...» — заторопилась Женя. «И я должна сказать...» Мысли и слова закружились и перепутались у нее в голове, словно поднятые ветром осенние листья. Ей надо было быстро объяснить Ушакову, что произошло, сказать, что у нее ничего не вышло, что она не смогла выполнить его поручение». Она должна его предупредить, потому что все пошло не по плану, потому что того, что она должна была передать тому неизвестному типу, в сумочке уже не было. Иначе зачем бы сумочку вырвали у Жени из рук? Потом, потом, — перебил ее Ушаков и быстро повел сквозь толпу к выходу. Все потом. Сейчас нам пора уходить. Но там... Но я, — повторяла Женя на бегу, Он ее явно не слушал, и она замолчала. Андрей Федорович проволок ее через зал, вывел на улицу, остановился на ступенях лестницы, оглядываясь в поисках своей машины. Женя снова попыталась заговорить, но тут в кармане у него зазвонил мобильный телефон. Он выпустил Женину локоть, достал телефон, взглянул на дисплей, оглянулся на Женю и, бросив полголоса «подожди», спустился по ступеням. Женя стояла, растерянно глядя ему вслед, и в это время возле лестницы остановилась большая черная машина с хищными стремительными обводами, с небольшой серебряной фигуркой на капоте. В первый момент Женя подумала, что это приехал за ними водитель Ушакова, но затем у нее возникло ощущение какой-то неправильности, несоответствия. Она шагнула было вперед, но нога в туфле на длинной шпильке подвернулась, и Женя едва не упала. А когда восстановила равновесие и подняла глаза, увидела, что ее спутника заталкивают в черную машину. Дверцы машины захлопнулись, и она умчалась в неизвестность. Женя зажала ладонью рот, чтобы не закричать от обрушившихся на нее ужаса и безысходности. Несколько секунд она смотрела вслед черной машине, но та мигнула габаритными огнями и скрылась за поворотом. Женя стояла на ступенях в полной растерянности. Из прострации ее вывел пронизывающий холод. На улице, как-никак, зима, хоть и теплая, а на ней только легкое платье. Она стала оглядываться по сторонам и увидела неподалеку на парковке машину Ушакова. Там, в этой машине, осталась ее куртка и в карманах кое-какие мелочи, потому что в сумочку, по совету Жанны Романовны, она ничего не положила. Женя сбежала с крыльца и, скользя на высоких шпильках по льду, бросилась к машине. За стеклом машины виднелся силуэт водителя. Женя подумала, что он прокололся, не заметил, как буквально на его глазах похитили шефа. А ведь он не только водитель, но еще и охранник. Хороший охранник. Водитель сидел в расслабленной позе, видимо, дремал. все проспал, разиня. Женя быстро подбежала к машине, постучала в стекло. Водитель не шелохнулся. «Да что же это такое?» Женя дернула ручку. Дверца машины распахнулась, но водитель не пошевелился. Веки его были опущены. Женя протянула руку к водителю и осторожно, опасливо тронула его за плечо. И снова он никак на это не отреагировал. Женя потрясла его чуть сильнее. Голова водителя безвольно упала на плечо. Но он не издал ни звука. На лице его не дрогнул ни один мускул. И тут даже не дошло очевидное. Водитель не спал, он был без сознания, а может, даже мертв. Проверять ей это не хотелось, ей без того уже сегодня досталось. Она желала одного — бежать, бежать отсюда как можно быстрее и как можно дальше. Вот как чувствовала она, что ничем хорошим это не кончится. Черт бы побрал эту Альбину, которая втянула ее в эту жуткую историю. Черт бы побрал этого Ушакова. Тут Женя вспомнила, как два амбала втаскивали его в машину. Нет, ему сейчас явно хуже, чем ей. Но даже если и так, то теперь каждый за себя. Ей-то точно никто не поможет. Так что бежать, бежать но у нее все же хватило остатка здравого смысла, чтобы понять, в легком шелковом платье, без денег и без ключей она явно убежит недалеко. Женя собрала в кулак остаток мужества, протянула руку между спинками сидений, стараясь не прикоснуться к неподвижному водителю, схватила с заднего сиденья машины свою курточку, торопливо накинула на плечи, захлопнула дверцу и осторожно попятилась. И тут, в зеркале заднего вида, на дверце машины, она увидела двух мужчин, которые приближались к парковке. Во всем облике этих мужчин, в их быстрых и в то же время осторожных движениях, во внимательных, цепких взглядах, которыми они обшаривали парковку, было что-то от смертельно опасных хищников, преследующих свою жертву. И тут же Женя поняла каким-то шестым чувством, что эта жертва — она что эти двое ищут ее, и ищут, чтобы похитить, а, может быть, даже убить. Ушакова они уже взяли, теперь очередь за ней, поскольку сумка-то была у нее. Но что она им скажет? Она ведь даже не видела того типа, который взял то, что было в сумочке, только слышала его голос. Да эти люди ей не поверят». Женя инстинктивно согнулась, спрятавшись за соседнюю машину, не разгибаясь, пробежала мимо нескольких автомобилей, снова взглянула в одно из зеркал. Мужчины разделились и шли через парковку, внимательно оглядывая каждый метр. Еще немного, еще буквально несколько шагов, и они ее увидят. Тут к парковке подкатил еще один автомобиль — серебристый «Мерседес». Он остановился, дверца распахнулась, из машины пыхтя, отдуваясь и, вытирая платком потную лысину, выбрался толстяк в черном кашемировом пальто. Женя подскочила к нему, схватила за локоть и быстро, раздраженно затараторила: «Где тебя носило? Сколько можно ждать? Мы с тобой на который час договаривались?» Толстяк с удивлением уставился на нее и открыл рот, чтобы что-то возразить, но Женя не дала ему этой возможности. Она тащила его с парковки, при этом без остановки сыпала словами. «Ты же мне обещал, что придешь вовремя, а сам опоздал почти на целый час. Нужно же и совесть иметь. И я торчу здесь одна, как чучело на огороде. Замерзла, так что зуб на зуб не попадает, а тебя нет и нет». Ко мне уже какие-то козлы начали приставать, еле от них отбилась. Ну, разве так можно?» Толстяк изумленно хлопал реденькими ресничками, безуспешно пытаясь вставить хоть слово в ее горячий монолог. Они уже пересекли парковку и подошли к проезжей части. Один из преследователей, осматривавших парковку, прошел мимо них, едва не задев толстяка плечом, скользнул по Жене равнодушным взглядом и двинулся дальше. Толстяк, наконец, сумел вклиниться в Женину речь. — Ты откуда взялась такая? Ты вообще кто? — просипел он простуженно. «Кто, — Кто-кто? фининспектор в пальто. Выпалила Женя, отпустила его руку, шагнула на мостовую и выбросила руку в призывном жесте. Возле нее тут же остановилась неприметная, видавшая виды серая машина. Женя распахнула дверцу, плюхнулась на сиденье и только тогда перевела дух. «Куда едем?» — спросил, взглянув на нее водитель. «Вперед! И как можно быстрее!» Водитель без лишних вопросов выжил педаль газа. Женя взглянула в зеркало заднего вида, не увидела ничего подозрительного и назвала адрес Ушакова. Ей нужно было заехать к нему, чтобы переодеться в свою собственную одежду и забрать свои вещи. И, кстати, сказать Жанне Романовне все, что она о ней думает. «Все будет хорошо, ничего не бойся, ступай себе с Богом», — передразнила она мысленно старую актрису. «Да уж, куда лучше». Они уже выехали на Екатерининский канал, когда Женя снова почувствовала безотчетный страх. Собственно, он и не проходил с той минуты, когда на ее глазах похитили Андрея Федоровича. Нет, даже раньше, с той минуты, когда она почувствовала на плече тяжелую, холодную руку и услышала за спиной свистящий, угрожающий шепот незнакомца «Не дергайся, убью». Но на какое-то время всплеск адреналина приглушил этот страх, и она смогла взять себя в руки. Теперь же он снова поднял голову. Да что там, охватил всё ее существо. Немного не доезжая до дома Ушакова, Женя попросила водителя ехать медленней, а сама пригнулась и внимательно оглядела улицу. И тут же увидела у ворот черную приземистую машину. На капуте автомобиля блестела серебристая фигурка. «Проезжайте мимо!» — вполголоса попросила Женя, еще ниже сползая по сидению. «Как скажете?» — флегматично кивнул водитель. «Куда теперь прикажете?» Женя подумала несколько секунд и на этот раз назвала свой собственный адрес. Больше ничего ей не пришло в голову, да больше ей некуда было податься. Когда машина свернула от канала, она вползла обратно на сиденье и проверила карманы куртки. К счастью, ключи от квартиры были на месте. Женя всегда носила их в кармане. Сумку вырвать могут, так хоть замки менять не придется. Кроме того, в потайном кармашке было немного денег. Во всяком случае, хватит, чтобы рассчитаться с водителем. В машине было тепло. Она согрелась, и в голову пришли более связанные мысли. Кто за ней охотится? Наверняка те самые люди, которые похитили Ушакова, так что ехать к нему домой было бы большой ошибкой. А к себе? Вряд ли они знают, кто она такая, ведь она была внесена в списки приглашенных под именем Альбины Корольковой, Но что из этого следует? Неужели Альбина знала, что мероприятие, куда должна была она пойти с Ушаковым, станет опасным? Поэтому и подставила вместо себя Женю, а она, как полная дура, отправилась, куда велели. Женя вспомнила, какой ненавистью горели глаза Альбины, когда она посылала Женю к Ушакову. «Дескать, не поедешь — пожалеешь, плохо тебе будет». Можно подумать, сейчас ей хорошо. Додумать эту мысль до конца Женя уже не успела, потому что машина подъехала к ее дому. Женя расплатилась с водителем, поднялась на свой этаж, к счастью, не встретив никого из соседей. Вошла в квартиру и застыла на пороге, увидев в полутёмной прихожей какую-то незнакомую женщину. У нее хватило силы воли не закричать, включить свет, и тут она едва не расхохоталась. Впрочем, Женя не знала, смеяться или плакать. Она приняла за незнакомку собственное отражение в дверце стенного шкафа. Эта странная женщина в скромной стеганой курточке, накинутой поверх чудесного шелкового платья необыкновенно серо-зеленого оттенка, совсем не была на нее похожа. Волосы торчали во все стороны, косметика смазалась, но все равно в ней была трагическая красота. Женя никогда не была роковой женщиной, фэм фаталь. И вдруг, на тебе, откуда что взялось? Нашла время думать о своей внешности. Тут же одернула Женя себя. Заперла дверь на все замки и даже на всякий случай проверила шпингалеты на всех окнах, после чего разделась, приняла душ, и с последних сил разобрала постель, легла. Думала, что не сможет заснуть после всего, что пережила за этот бесконечный день. Но усталость взяла свое, и она провалилась в сон, едва голова коснулась подушки. Снилось ей что-то запутанное, странное, бессвязное. Женя от кого-то убегала, где-то пряталась. Ее преследовал человек с мертвыми пустыми глазами и бровью, рассеченной шрамом. Он догонял ее, догонял, тянул к ней руки — И вдруг удивительно изменился, превратился в осанистого старика с длинной бородой и в старинном камзоле из черного бархата, расшитого серебром. Старик грозил Жене костлявым пальцем и повторял хриплым, каркающим голосом. «Пора, пора, пора спишь». Паромщик и восемь дюжих грибцов – Старались держаться возле берега, потому что ближе к середине реки течение сильнее и напористей. Неповоротливая суденушка запросто могло перевернуться, вывалив в воды Майна семейство городского патриция господина Фрилли Генсфлейша, возвращающегося в город из своего имения, находящегося в десяти милях к северу от города. Впереди, совсем близко, там, где медленный майн впадает в рейн, воды реки намыли и листую отмель. Чтобы не сесть на мель, грузовая лодка поворачивает поперек течения. Суденушка проплывает мимо трех огромных водяных мельниц, колеса которых неторопливо вращаются, и вот за поворотом открывается город черепичные крыши и башни, обнесенные высокой каменной стеной. Возле пристани пришвартован десяток судов, еще столько же стоит в стороне, ожидая погрузки. Пологий берег поднимается к городской стене, укрепленной и украшенной четырьмя внушительными квадратными башнями. За этой стеной возвышаются 40 церковных шпилей и, выше всех, красный шпиль собора Святого Мартина, жемчужина города, который еще в римские времена назывался Золотым Магунцием, а теперь называется Золотым Майнцем. Майнц — богатый и важный город, резиденция архиепископа, одного из германских курфюрстов. Навстречу прибывшим несется гулкий, протяжный, переливчатый колокольный звон. И вместе с этим звоном на них надвигается резкий, неприятный, но в то же время волнующий запах, в котором смешиваются запахи смолы и рыбы, опилок и стружек, пеньки и дубленых кож, церковного ладана и городских нечистот. Запах, неотделимый от средневекового города». Семейство Патриция высаживается на берег, грибцы торопливо перетаскивают их пожитки в повозки, и небольшой обоз въезжает в городские ворота. Эти ворота называются железными не потому, что они сделаны из железа, а потому, что здесь уже 200 лет торгуют железным товаром. За воротами запах города многократно усиливается, к нему присоединяются шумы, крики многочисленных торговцев. Рыбники предлагают свежий улов, пригородные крестьяне — овощи и зелень. Торговцы побогаче — ткани из Бургундии и Голландии, вина из той же Бургундии и Эльзаса. Из пекарни несется горячий аромат свежего хлеба из лавки гончара, сухой и резкий жар печи для обжига. Повозки по самую ступицу вязнут в грязи немощенных улиц. Навстречу им гонят коров и свиней, гусей и овец. По сторонам улицы расположились многочисленные ремесленники. Портные шорники, плотники, столеры, бандари, сапожники, виноделы и фонарчики. Тут же устроился цирюльник, который совмещал и профессию хирурга. Проехав мимо доброй полусотни лавок, миновав ратушу с нарядным зубчатым фронтоном и тяжелое грубое здание нового оптового рынка, немного не доехав до недостроенной церкви святого Христофора, повозки останавливаются возле одного из самых больших и солидных домов Золотого Майнца. Этот дом давно уже зовется домом Гутенберга, но не потому, что такова фамилия его владельца. В те времена чаще семьи получали имена по названию своего жилища, чем дома по имени хозяев. Владеет этим домом, как мы уже сказали, городской патриций Фрили Гейнсфлейш. Гутенберг — это название самого дома. Прежде это место называлось Юденберг, то есть еврейский холм, потому что на этом месте издавна селились многочисленные майнские евреи. Потом они переселились в другое место, а название из Юденберг превратилось в Гутенберг, позднее превратившись в фамилию его обитателей. Слуги перетаскивают пожитки в дом, хозяин наблюдает за их работой, недовольно покрикивает. Младший сын, маленький Ганс, Ханси, оглядывается по сторонам. Он не любит городской дом и вообще городскую жизнь, то ли дело деревня. Там полным-полно живности, с которой можно играть и собаки, и овцы, и телята. Вообще столько интересного! Можно ловить рыбу с деревенскими мальчишками, можно купаться в мельничной запруде, можно ловить крупных раков под корягами возле берега, можно мастерить воздушных змеев и запускать их. Только одно привлекает его в городе. Пока родители и слуги заняты разгрузкой повозок, Ханси бежит в лавку Герра Мюнстера, городского песца. Его лавка располагается за цирюльней. Герр Мюнстер — солидный и уважаемый господин. Он может написать прошение на имя архиепископа или городского совета, может составить судебную жалобу или сочинить обычное любовное письмо. А еще у гера Мюнстера можно купить латинскую грамматику, простой требник или богато украшенные часослов, календарь с датами Пасхи и Троицы, а также индульгенцию, освященную самим папой. Гер Мюнстер берет дорого, но и то, сказать, работа писца трудная и долгая. На простое письмо уходит добрый час, а чтобы переписать требник, нужно не меньше недели. На него работают двое помощников, но почерк самого Гера Мюнстера так хорош, что за его работу платят вдвойне. Маленький Ханси, как зачарованный, следит за работой переписчика. Затем, как из-под его пера, выползают замысловатые готические буквы, складываясь в слова молитвы или делового письма. Вот было бы здорово, если бы перо само могло писать, насколько бы быстрее пошла работа. Ханси представил, как в огромном помещении десятки волшебных перьев переписывают учебники и псалтыри, жития святых и учебники по латинской грамматике. Но его мечты прервал голос Герра Мюнстера. «Что тебе нужно, мальчик? Учебник?» «Нет, сударь, я хочу только посмотреть, как вы работаете». «Что ж, смотри, ты сам-то умеешь писать?» «Умею, сударь. Умеешь, так возьми этот листок. Он все равно испорчен, но тебе пригодится. На обратной стороне еще можно что-то написать или нарисовать. Мюмстер протянул мальчику листок бумаги, испорченный большой кляксой. Ханси вежливо поблагодарил его и пошел прочь, разглядывая свой трофей. Бумага появилась в Майнце не так давно. Прежде писали только на пергаменте, сделанном из выскобленных шкур телят или ягнят. На Большую Библию уходят шкуры 200 ягнят или телят, которые приходится очень долго выделывать, поэтому пергамент очень дорог, на нем и сейчас пишут самые важные документы. Но кусок пергамента, даже испорченный, Герм Мюнстер не подарил бы мальчику. Его можно очистить и использовать еще раз. Ханси вышел из лавки песца, поплелся обратно к родительскому дому. Тут, навстречу ему, попалась нищенка Митцы. Старая Митцы ходит по улицам города зимой и летом в одном и том же бесформенном балахоне из Рогожи. Она показывает прохожим раны на ладонях, уверяя, что это стигматы, отметины Господа, такие же, как у святого Франциска. Хотя все горожане Майнца знают, что Митцы сама процарапывает эти раны ржавым гвоздем, они все же по доброте душевной подают Митцы то грошек, то корку хлеба. Ведь священники на проповеди всегда повторяют, что подаяние нищим угодно Богу, что тот, кто будет добр к всем малым, будет добр к самому Создателю, и ему непременно будет уготовано место в Царстве Божьем. Ханси пошарил в кармане, нашел грош, протянул нищенке. Тасунула его в карман, осклабилась. «Благодарю тебя, добрый мальчик! Спаси тебя, Христос!» В это время за спиной у Ханси послышались громкие голоса ржания коней. «Поберегись, добрый мальчик!» — прошамкала нищенка беззубым ртом. «Смотри, как бы тебя не зашибли!» Хансти отступил к стене, обернулся. По улице ехали нарядно одетые всадники, копыта их лошадей разбрызгивали уличную грязь. За ними четверка вороных коней тащила богато украшенную карету. На карете красовался герб его преосвященства, господина архиепископа, владетеля Майнца и Курфюрста, священной Римской империи. На окушке кареты раздвинулись занавески. Показался сам господин архиепископ, обрюзгшее лицо, двойной подбородок, маленькие глазки. Оглядел жмущихся к стенам горожан, осенил их крестным знамением, снова скрылся за занавесками. «Важная особа!» — прошамкала старая нищенка, и в ее голосе Хансер расслышал насмешку. «А что?» «И впрямь важная особа», — проговорил он, покосившись на Митце. «Он представил, каково это ехать в такой карете, одаряя всех вокруг благословением. Каково это быть в числе курфюрстов, в числе людей, которые решают судьбы всей империи, решают, кто из владетельных князей получит венец императора». Ты достигнешь куда большего, добрый мальчик, — услышал он голос старой Мицы: Что золоченая карета? Что выборы императора? Благодаря твоим делам изменится весь мир. Десятки и сотни тысяч людей смогут выучиться грамоте, смогут узнать правду о мире и жизни. Но и много крови будет пролито за эту правду. «Что такое ты говоришь, старая женщина?» Удивленно спросил мальчик. Я говорю, что не грех бы добавить мне еще грошек, чтобы я могла выпить за своей давно ушедшей молодости в харчевне толстяка Рудольфа. Ханси пошарил в кармане, но больше ничего там не нашел, а когда он снова повернулся к нищенке, то и уже и след простыл. Что такое она говорила о его удивительном будущем, или все это ему только послышалось?